Михаил Литвак. Неврозы. Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF. Предисловие ко второму изданию. Дорогие слушатели, я представляю вашему вниманию второе издание моей монографии «Неврозы» с некоторыми колебаниями и сомнениями и благодарю издательство «Феникс» за то, что оно взялось опубликовать эту книгу, Причину я постараюсь сейчас объяснить. Первое издание этой книги вышло в 1993 году. Фактически, это была моя кандидатская диссертация, которую я защитил 23 октября 1989 года. Защита была тяжелой. Подал я работу к защите в конце 1987 года. Ученый совет первого научно-исследовательского института куда я подал работу, отказался принять ее к защите. Замдиректора директора по науке этого института и председатель ученого совета, крупный специалист по неврозам, который, в принципе, высоко оценил работу, подружески не рекомендовал мне настаивать, ибо меня там завалят. Он же направил меня в другой НИИ и попросил ученого секретаря принять работу к защите. Работу приняли и даже апробацию устроили в вне очереди. Но там в процессе апробации меня провалили с треском, обозвав чуть ли не шизофреником, заявив, что работа переполнена неологизмами. психиатром этот намек понятен. И достойно Шнобелевской премии как исследование абсолютно бесполезное. Я был обескуражен. Один из членов ученого совета в приватной беседе Рекомендовал мне подать работу в другой ученый совет и даже выразил согласие стать официальным оппонентом, хотя на самом заседании дал отрицательно уничижительную характеристику моей работе. Я был обескуражен. Не понимал, какие подводные течения идут в научном мире, но защитить работу я хотел. Это просто было необходимо ибо меня при очередном переизбрании на педагогическую должность просто бы не избрали. Лишаться этой работы в тот момент не хотел, да и увольнение бы рассматривал как крах моей жизни. В это время я выполнял еще одну научную работу, связанную с проблемой неврозов, в ГКНТ, Государственный комитет по науке и технике, под руководством профессора Бориса Дмитриевича Петракова к сожалению, уже покойного. Он очень высоко оценил мою работу, стал моим научным руководителем. В конце концов, я успешно, как говорили очевидцы, с блеском защитился в Томском НИИ психического здоровья, не поменяв ни строчки в самой работе, пробыв в защите почти два года. Конечно, я бы всего этого не выдержал, если бы в процессе своей деятельности сам не избавился от невротических симптомов. Никогда не думал, что эту работу можно превратить в книгу. Но на помощь мне пришла редактор первой моей значительной книги «Общая психопатология», написанной вместе с двумя соавторами. Ее редактирование моей диссертацией привело к тому, что работа увидела свет в 1993 году под названием «Неврозы». «Клиника, профилактика и лечение». Рецензентом был доктор медицинских наук Иммонц Робертович Эглитис. Имя мое в науке тогда еще не очень звучало, да и сейчас тоже. Ни одно издательство не бралось ее издать. Пришлось самому организовать свое издательство и выпустить книгу за свой счет тиражом 10 тысяч экземпляров. С большим трудом в течение трех лет мне удалось его реализовать по мизерной цене, но основными покупателями этой книги были мои пациенты, а не врачи. Зато лет через десять стоимость возросла раз в двадцать, но достать ее уже было невозможно. За это время много воды утекло. В 1993 мы еще не присоединились к международной квалификации болезней МКБ и признавали только три формы невроза – астенический, невроз навязчивых состояний и истерический. В МКБ было около десяти форм. Эти лишние формы – депрессивный, ипохондрический и прочие – распределялись по трем основным. Но больше всего мне нравится подход Хорни – которая разделила неврозы на две группы. Реактивный невроз, который следует лечить скорее медикаментами, а не психотерапией, и невроз личности, где основные усилия следует направить на коррекцию личности, а формы невроза рассматривать как синдромы, которые на разных этапах течения невроза возникают у одного и того же пациента. Я это неоднократно наблюдал в своей практике. Например, когда ко мне попала пациентка на лечение, ничего кроме диагноза невроз навязчивых состояний поставить было нельзя. Четыре года назад ничего кроме неврастений ей невозможно было бы поставить, ибо основными жалобами были головные боли, утомляемость, раздражительность, которые возникли после того, как она сама инициировала разрыв с молодым человеком. Тогда ее лечили, правда, от хронического арахноэдита. Но прошла в симптоматика только после того, как гинеколог, проведя дикий психоанализ, посоветовала заняться сексом, что противоречило ее моральным устоям. Гинеколог напрямую посоветовала заняться сексом, что категорически запрещено во всех школах психоанализа. Но для больной это уже был не разврат, а выполнение врачебного назначения. Она выполнила это врачебное назначение. Не могу до сих пор понять, где она смогла найти лекарство, ведь все были сплошь комсомольцы, воспитанники коммунистической партии, которые не пошли на секс без регистрации брака. Вся невротическая симптоматика прошла. Но месяца через три, когда у нее возникла задержка месячных, у нее развилась тяжелая депрессия с мыслями о самоубийстве. Но если бы она обратилась за помощью два года назад, то ей можно было бы поставить диагноз «депрессивный невроз» с мыслями о самоубийстве. Тогда невротическое состояние возникло после того, Как она обнаружила задержку месячных, а ее сексуальный партнер отказался регистрировать брак. Но все обошлось в несколько дней, ибо это была просто задержка. В конце концов она вышла замуж, но муж оказался сексуально не соответствующим ее большим потребностям. Выходом для нее оказался невроз с синдромом мизофобии. В общем, я решил больше эту книгу не издавать. Тем более на основе теоретических положений этой монографии уже были выпущены и разошлись миллионными тиражами мои книги. Наиболее известные из них — это «Если хочешь быть счастливым», «Психологическое айкидо», «Психологический вампиризм», «Как узнать и изменить свою судьбу», «Командовать или подчиняться», «Принцип сперматозоида», «Секс в семье и на работе», психологические гамбиты и комбинации и еще десятка-два других. Наконец, я предложил еще и такую форму, как научный роман. Научная общественность, маститые ученые, с этими работами или не знакомилась, или отвергала, как поверхностные, примитивные и графоманские. Я оказался где-то посредине в гордом одиночестве. Ученые, кроме некоторых, Макаров, Бурно и другие меня не признают. С альтернативщиками мне не по пути. Да и они меня не признают. Сейчас мои ученики уже начинают занимать средние места в научном мире, изучают мои работы и хотели бы их цитировать. Но образные названия, психологический вампиризм, научная общественность не приемлет. Тогда большинству своих книг я еще дал и научные названия учебное пособие по психотерапии и психологии общения, избранные лекции по психотерапии, психологии управления и тому подобное. В общем, пробиваюсь. Даже имею сертификаты психотерапевта Европейского и Международного реестра. Мои работы многие считают примитивными, научно-популярными, а с моей точки зрения они написаны простым, понятным, но не научным языком. Но просто не значит примитивно. Кроме того, там же описаны оригинальные психотерапевтические методики. Некоторые будут изложены в приложении к этой аудиокниге. И теоретические положения, стадии сексуальности, четыре параметра оценки личности с теорией социогена и прочее. Организационная модель оказания помощи больным неврозами – комплексная терапевтическая программа и другие. Кроме того, я пишу для врачей и для пациентов и хочу, чтобы меня понимали пациенты, а врачи, чтобы овладели языком, на котором нужно говорить с пациентами. Более того, я хочу еще быть понятным тем, кто еще не заболел. Мои работы носят и профилактический характер, но я хотел бы быть понятным и тем, кто хочет просто ознакомиться с основами психологии, без которой трудно не только добиться успеха в современной жизни, но даже просто сносно существовать. Я уже близок к завершению предисловия. Что же меня побудило все-таки повторно издать монографию «Неврозы»? Эта книга, написанная вполне научным языком, случайно попала в руки математику, который с увлечением использовал для себя читал мои книги. Ему монография неврозы понравилась больше всех моих книг. Там были цифры, статистическая обработка данных, таблицы, схемы. В общем, вся доказательная база. Он отметил, что к прежним моим книгам он относился с некоторым недоверием. Ему показалось, что в них есть элементы показушности. В общем, цифры и статистические данные, имеющиеся в книге, его убедили в обратном, и он с большим интересом стал перечитывать мои работы. Он уже видел в них цифры, но не один же он такой. И еще одна причина. Может быть, прочтут врачи эту работу и поймут, что все мои книги – это понятно изложенные научно-практические работы, начнут внедрять их в практику, что пойдет на пользу пациентам и тем, кто нуждается в психологической помощи, которым я отдал 56 лет своей медицинской, психологической и просветительской деятельности. Очень хотелось бы, чтобы с моими работами ознакомились руководители медицинских и учебных заведений, ведь корни невроза закладываются в раннем детстве, Я понимаю недостаток финансирования медицинских и учебных заведений и готов оказывать этим учреждениям содействие в любой форме бесплатно. Но именно в эти учреждения меня и не приглашают. Более того, даже от моей помощи отказываются, как это было после трагедии в Беслане. Причина – забота о моем здоровье. Они не хотят меня перегружать» части первой будет опубликована монография неврозы в том виде, в котором она была издана в 1993 году. С точки зрения МКБ – Международная классификация болезней, она безнадежно устарела, поэтому я и не могу ее рекомендовать как учебное пособие. Но думаю, что она остается достаточно полезной, как в плане диагностики, так и лечения, профилактики и реабилитации больных неврозами. Во второй части будут описаны классификация методов психотерапии и опубликованы те методики и приемы, которые я сам разрабатывал или модифицировал. Это основы денежно-числовой психологии, алгоритмы гениальности, рациональная психотерапия, Методики коррекции темперамента, модификация аутогенной тренировки философии «Жизнь», логика и жизнь. Всем потерявшим надежду и опустившим руки посвящается. От автора. Эта книга никогда не была бы написана, если бы моя жизнь протекала благополучно. В 1979 году, когда мне было 40 лет, я подвел итоги своей жизни. Баланс был отрицательным. Работа стала неинтересной. Я испытал феномен вращающихся дверей, лечил больных, но через 2-3 месяца у них возникали обострения. Начались конфликты с начальством. Неблагополучно было и в семье. Два сына, двенадцати и семи лет, дрались между собой. И, уложив их спать, мы с женой спрашивали друг друга, за что Бог наказал нас такими детьми. К этому моменту я уже был обладателем гипертонической болезни второй стадии, анацидного гастрита и легкого ожирения. Посещали меня и такие гости, как прединфарктное состояние, нарушение мозгового кровообращения, карбункул, который пришлось оперировать, хронический трахеит слающим кашлем, который мешал проводить конференции и пятиминутки и так далее. Всего и не перечислить. Жизнь потеряла перспективу. Я просто тянул лямку. И вот в это время мне в руки попала научно-популярная брошюра, посвященная проблеме общения который автор приводил отрывки из трудов Берна. Это сейчас его работы выходят у нас многотысячными тиражами. Раньше же он просто не издавался. Тогда же я безуспешно лечил одну больную, очень умную, она была математиком, и настолько же нудную женщину с большими претензиями, внешне непривлекательную и долго болеющую, перенесшую несколько операций. Поступила она к нам в клинику в тяжелом соматическом и невротическом состоянии, предварительно со всеми перессорившись. Мне приходилось с ней долго и часто беседовать, убеждая в том, что ей следует быть более терпимой к своим близким. Беседы эти меня выматывали, и тут я дал ей эту брошюру. На несколько дней больная оставила меня в покое. Когда мы встретились вновь, я ее не узнал. Это была привлекательная, жизнерадостная женщина, приветливая и доброжелательная. Она с благодарностью возвратила мне книжку, отметив те мысли Берна, которые изменили ее взгляды на жизнь, произвели переворот в душе. Тогда эти отрывки прочел внимательно и я. С тех пор я довольно часто повторяю. «Счастье проходит мимо нас по 10-20 раз в день, но если мы запрограммированы на несчастье, то выберем единственный неблагоприятный для нас вариант, запрограммированный нашим сценарием. Но когда человек выходит из последнего, он начинает видеть свои возможности. Короче говоря, и в 40 лет можно все начать сначала». К этому времени я в основном стал заниматься лечением больных неврозом. Невроз – психогенное заболевание. Оно возникает после конфликтов, нарушающих значимые отношения личности и проявляется симптоматикой, которая в принципе в той или иной степени отмечается и у здоровых людей после душевных волнений. Только у больных она не соответствует тяжести конфликта и длится чрезмерно долго. Когда я назначал этим больным лекарства или лечил гипнозом, им становилось лучше, но потом неизбежно, как это я теперь понимаю, возникало обострение. Ведь никакие таблетки, да и гипноз не могут научить больного правильно вести себя. Вместо того, чтобы назначать таблетки и лечить гипнозом, Я стал обучать больных и себя тоже правильному поведению в конфликтах. Результаты не замедлили сказаться. Больные стали действительно поправляться, и я тоже. Кроме того, у них наметился социальный рост, и у меня тоже. Наладились отношения в семье и на работе, и у меня. Так была разработана новая психотерапевтическая методика «Психологическое Айкидо», Литва к 1992-й. Начали складываться представления о механизмах возникновения неврозов и их связи с другими заболеваниями, а также социальными явлениями. Вначале я нарисовал такую схему, рисунок 1. Вы все, и врачи, и не врачи, знаете симптоматику неврозов. Один после конфликта плачет на взрыт, рвет на себе волосы, истерия, Другой горюет, депрессия, третий тихо и бесплодно пережевывает ситуацию, мечтая отомстить обидчику навязчивости. И при этом никак не может от этих мыслей отвлечься и заснуть бессонница. А потом чувствует усталость, быстро утомляется, астения, становится раздражительным, гиперстеническая форма астенического синдрома. Многие люди держат себя в руках. «Внутри все кипит, но виду не подаю». Вот фраза, которую они произносят с гордостью. Но разрешившаяся эмоция потом нанесет им вред еще больший. В зависимости от конституции, у одних это будут гипертоническая болезнь, инфаркты, кровоизлияние, атеросклероз – У других – гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, калит, у третьих – бронхиальная астма, у четвертых – то есть все то, что мы называем психосоматическими заболеваниями. Тогда я понял, что вылечить последние при помощи лекарств – миф. И моими пациентами стали больные с этими расстройствами, но о них здесь речь не пойдет, хотя опыт накопился. Схема же усложнилась. Рисунок 2. Пойдем дальше. Вспомним того, кто переживал конфликты. Выйдя из кабинета начальника, он продолжает войну с ним. Ничего не замечая вокруг, оказывается на проезжей части дороги и попадает под машину. Существует большая литература, которая убедительно показывает, что травмы – это удел лиц с определенной организацией душевного устройства, то есть невротических личностей. И на схеме появился еще один лепесток, рисунок 3. Некоторые для снятия душевного напряжения, вызванного конфликтом, прибегают к приему алкоголя и наркотиков. Если это продолжается долго, развиваются хронический алкоголизм и наркомания. Мой учитель и научный руководитель, Борис Дмитриевич Петраков, специалист по социальной психиатрии, установил, что уровень неврозов в двадцатом веке увеличился в десятых раза, а алкоголизма в 44 раза. Петраков, 1984. Меня такое сходство удивило. К намечающемуся цветку прибавилось сразу два лепестка. Рисунок 4. Я начинал как врач общей практики, и мне часто приходилось участвовать в ликвидации эпидемии гриппа, дизентерии и даже холеры. Но все ли заболевали? Далеко не все. Заболевали лишь те, кто находился в состоянии эмоционального напряжения в силу невротического устройства своей личности, что приводило к ослаблению иммунных сил. Появился новый лепесток, рисунок 5. Кстати, наши клиенты и пациенты после психотерапевтического лечения практически переставали болеть простудными заболеваниями. Нашу иммунную систему можно уподобить правоохранительным органам, Метафора моего коллеги-доцента Селецкого. «С внешними врагами микробами борется КГБ», с внутренними перерожденцами раковыми клетками МВД. В нашем организме ежедневно возникает несколько десятков таких перерожденцев, но если МВД работает нормально, они отлавливаются и уничтожаются. При эмоциональном напряжении этого не происходит. Формируются мафиозные структуры клеток. Так возникают злокачественные опухоли. На нашем рисунке появился еще один лепесток, рисунок 6. Каждый, занимающийся неврозами, знает, что проблемы невротика – проблемы обычных людей. Эти же проблемы имеются и у лечащего врача. Вот почему больные неврозом, как метко подметил Кемпинский, 1975 не вызывают сочувствия у врача, если, конечно, последний, не работает психоаналитическими методами. Почему же невротик болезненно реагирует на ситуацию, которой здоровый человек остается равнодушным? Шекспир указывал, что вещи не бывают ни плохими, ни хорошими. Плохими или хорошими они становятся в нашей оценке. Дело в том, что у больного неврозом в течение жизни складывается система ценностей, не соответствующие современным реалиям и его потребностям. В результате задолго до возникновения внешнего конфликта невротик живет в состоянии внутреннего конфликта, который является источником его постоянного внутреннего эмоционального напряжения, что и делает его нестойким в конфликтной ситуации. Схема еще более усложнилась, рисунок 7. Но что поддерживало больного на плаву? Это система психологических защит, которая с течением времени усложнялась. Сначала невротику хватало энергии и на образование защит, и на продуктивную деятельность. Он даже не осознавал, что идет к болезни. И на рисунке у нашего Цветика появился жалкий изогнутый стебель под толстой корой психологических защит. Рисунок 8. Теперь осталось найти корень. Им является социоген-личностный комплекс, который формируется в первые 5-7 лет жизни и о котором пойдет речь ниже. В свое время Аристотель указывал, что нравственный человек четырехуголен. Не исключено, что он имел в виду такого человека, который хорошо относится к себе. «Я плюс, я плюс». Видит положительное у близких «Вы плюс, вы плюс». Готов на новые контакты «они плюс, они плюс». И творчески относится к своей деятельности «труд плюс, труд плюс». Такую личность, может быть, можно убить, но вряд ли она заболеет неврозом. Такая личность никогда не потеряет самоуважение не будет оскорблять близких или привязывать их к себе при помощи болезни. Готовность к новым контактам позволит обрести друзей в незнакомом обществе, а творческое отношение к деятельности поможет найти или интересный труд, или интерес в труде. По-видимому, от рождения мы запрограммированы на то, чтобы быть именно четырехугольными. Понаблюдайте за детьми до пяти лет. Они полны самоуважения. Я плюс, я плюс. С радостью встречают своих родителей вечером, когда те забирают их из детского сада, хотя утром были наказаны за долгие сборы. Вы плюс, вы плюс. Легко идут на новые контакты и знакомства. Они плюс, они плюс. Любое дело делают с охотой или отказываются от него, если им это не интересно. Труд плюс, труд плюс. Гармоничное воспитание сохраняет позитивное содержание во всех четырех позициях. Формирование личностного комплекса происходит под влиянием неправильного воспитания, когда начинают появляться минусы в тех или иных личностных позициях. И теперь уже не внешние обстоятельства, а именно такой комплекс влияет на стиль жизни, формирование системы отношений Характер эмоционального реагирования, формы защитного поведения определяет источники компенсации и декомпенсации. И вот рисунок полностью завершен. Рисунок 9. А теперь пример. На прием ко мне пришел 37-летний больной Н, мужчина крепкого телосложения. Уже несколько лет Н испытывал неприятные ощущения в области сердца, и навязчивый страх, что разовьется инфаркт миокарда. Он всегда имел при себе сердечные препараты, боялся один оставаться дома, ездить в транспорте, а потом стал бояться, что внезапно умрет, требовал, чтобы жена все время была с ним. Картина невроза навязчивых состояний не вызывала сомнений. Заболел Н. пять лет назад. Однажды, загорая на пляже, он почувствовал сильное сердцебиение, которое сопровождалось страхом смерти. Врач скорой помощи быстро купировал этот пароксизм, но с тех пор навязчивые страхи не проходили, тем более что приступы боли эпизодически возникали. Уверение врачей, что сердцем все благополучно, успокаивали ненадолго. Постепенно число страхов увеличивалось. Дело шло к инвалидности. Не солнце же его, мастера спорта по гребле, привело к болезни. Что же получилось, когда мы вместе с Эн прошлись по всей его жизни, начиная с корня? Воспитывался Эн в семье, где в систему ценностей входило стремление выдвинуться. Мальчик обладал незаурядными спортивными способностями, что довольно быстро выделило его в семье и среди сверстников. В силу этого воспитание шло в стиле кумира семьи, что привело к формированию минуса в позиции «вы». Энн делал быстрые успехи в спорте, не скрывая своего презрения к отстающим от него спортсменам. Конфликтно и высокомерно он вел себя в семье с учителями, а затем и с тренерами. Годам к двадцати Н был уже в сборной страны и вскоре стал чемпионом Европы по гребле поступил в институт, но конфликтовал со всеми, то есть все время был в состоянии эмоционального напряжения. В 30 лет без специальности вынужден был уйти из большого спорта, институт он бросил и стал работать на своем грибном канале в команде, которая подготавливала лодки к соревнованиям. Понятно без особых разъяснений, как стали к нему относиться и спортсмены и тренеры и новые коллеги, и обслуживающий персонал, с которыми он раньше конфликтовал. Кроме того, жена стала периодически говорить о том, что на новую зарплату трудно прожить. Естественно, нарастал внутренний конфликт. И, конечно, жизненную неустроенность обусловил личностный комплекс, сформированный в детстве, который и явился истинной причиной заболевания Н. Болезнь оказалась желательной для больного, ибо решила все его проблемы. Периодически можно было не ходить на работу, жена перестала намекать на тяжелое материальное положение. Кроме того, она вынуждена была проводить с ним много времени, нечестный способ ухаживания за женой. Врачи заменили болельщиков. Короче говоря, невроз превратился в бурную гавань в которой все же поспокойнее, чем в океане жизни. Такой анализ уже сразу соориентировал Н на реадаптацию. Энергия, которая шла на построение болезни, пошла на устройство жизни. Больному довольно быстро стало легче. Я надеюсь, что эта аудиокнига окажется полезной не только врачам-психотерапевтам, но и всем тем, кто недоволен своей судьбой И хотят что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Таблицы и статистические выкладки, если не интересно, не специалисты могут не читать. Руководители, вам я рекомендую прослушать раздел 2.4. Если вы организуете у себя нечто подобное, с кадрами мы могли бы помочь. Экономический эффект гарантирован.